Глава вторая, фрагмент 7 Не доехав до нас метров 40 крузаки остановились. Стекол они не имеют давно, поэтому сидящих внутри отлично видно. По шесть человек в каждой машине. Разномастная компания – белые, желтые, черные. Пообщаться вышли четверо – азиат, белый, негр и мулат. У белого, кстати, рожа вполне славянская. Нехорошая такая рожа, по которой хочется двинуть ботинком. Рожи остальных тоже далеко не благородные. Четверка, приветливо помахав, двинулась к нам. Мы подметили, как пулемет, установленный на крыше КАМАЗа, повернулся в нашу сторону. Эх, снайпера надо было ставить, снял бы пулеметчика, если что. Десять метров и четверо остановились. Азиат на хреновом английском сказал «Добро пожаловать в новый мир!» Нет, они точно не новоприбывшие, по-русски, но сильно южным акцентом сказал Белый, чем подтвердил славянское происхождение. Ты ошибся, монгол. Негры-мулад нехорошо переглянулись. Белый пошел к нам и наигранно радостно представился. «Я Сергей. Рад встрече с земляками, парни. Ужасно рад». «А я как рад». Стрелков шагнул навстречу Сереге и сцепил его мощными объятиями. «Молодец, полковник, хорошо играет». Имитирует радость встречи с земляком. Получше Серёге у него это получается. В актёра надо было идти ему. Вот прямо уверен, а не в федералы. Жил, не тужил бы сейчас, а не по другому миру слонялся. Громко и на неизвестном языке, похожем на арабский, Мулат что-то сказал. Серёга, вырвавшись из объятий Стрелкова, зыркнул на Мулата и кивнул, а уже нам пояснил. «Пошёл начальству доложить, что вы не опасны». Мы вас заметили по дыму костра и решили глянуть, кто это в степи ошивается. Думали, что вдруг новоприбывшие, так помощь окажем. А вы точно не новоприбывшие, у тех на рожах все написано. Сколько вас, кстати?» Андрюха показал пять пальцев. Серега кивнул, но порож понятно, что не поверил. «Не нравится мне эта ситуация, надо валить к своим, иначе рискуем стать трупиками». «Млад, какого черта в машину поперся?» Не грозят, почему так пристально глядят, словно знакомых увидели. Остальные, оставшиеся в машинах, тоже нехорошо смотрят. Не услышишь, о чем говорят. «Дым пропал, и мы думали, что, услышав нас, вы испугались», — рассказал Серега. «Но вы не маскируйтесь. Вышли к нам на встречу. Собрались уже?» «Да», — ответил Саня Бодров. «Пожрали, хотели двинуть в путь, но услышали вас и решили повременить». «А где пожитки?» В голосе Сереги промелькнуло беспокойство. «Или налегке путешествуете, парни?» «В жизни не поверю в такое!» Я решил, что надо выкручиваться, и быстро придумал стоящее оправдание отсутствию пожитков. «Налегке в этом мире не попутешествуешь. Мы собрались в пути все наши пожитки уже лежат в лодке. Реко идем, потому что так безопаснее». Сидящие в крузаках начали выходить. Все с оружием. Автомат Калашникова рулит. Техника, дожидавшаяся развязки переговоров в отдалении, двинулась к нам. Млад снова что-то крикнул на неизвестном языке. Серега улыбнулся и сказал. «Начальство скомандовало привал!» «Задержитесь или поплывете?» «Нет, актерам Сереги точно не быть. Нервы выдают. Легко заметить дергающиеся руки и проскакивающие в голосе дрожь. Боится он оступиться. Тут ведь как? Болтнул лишнего, и все. Перестрелка». Кто ближе, тот может и не выжить. Серега выжить не успеет, потому что пристрелим мы его в первую очередь. Не нравится ему быть переговорщиком, но ситуация вынуждает. Значит, других славян в их компании нет. Нас ведь наверняка высмотрели в бинокль, и без труда установили национальную принадлежность. Задержимся, чего не задержаться-то? Обрадовался Стрелков и снова стиснул объятиями Серегу. У нас к тому же рыбехи уйма осталось. Думали, что выбрасывать придется, а тут вы... «Делиться будем». Полковнику Стрелкову пришлось заканчивать переговоры, и сделал он это мастерски. Просто предложил бандитам устроить привал на полуострове, мотивировав тем, что место мы там уже почти обжили, дрова имеются, и пожрать тоже в наличии. Не только рыбы, но и уймы вяленого птичьего мяса. Все, кто подъехал на крузаках, на предложение купились и двинулись за нами вглубь полуострова. Понадеялись на численное преимущество, надо полагать. Или просто поверили в доброту Стрелкова. Русский язык для этого знать не надо. Вся радость встречи у Бори на роже легко читалась. Техника остановилась и заглохла. Из нее тут же повалил народ. Много разномастно одетых бойцов, но все при оружии. И снова рулит автомат Калашникова. Даже на расстоянии вижу, что это он. Другое оружие тоже есть, но его единицы. С винторезом один из бойцов бегает. Изолента черная слишком знакома, на приклад намотана. У Раисы также намотана была. Нет, просто совпадение. Серега на английском крикнул, что все хорошо, и мы идем разводить костры. Получил от одного из бойцов разрешение кивнул нам в сторону полуострова, мол, «Видите». И мы повели их. Пошли первыми к кустам, а за нами двинулось двенадцать человек. Надеюсь, что берсерки не оплошают. Около половины из двенадцати направляют в наши спины стволы автоматов и готовы начать стрелять при малейшей опасности. Они опасаются засады, но полагают, что если она будет, то со стрельбой. Начисленное преимущество, надеются, наверное. Или просто дураки. Я бы на такое точно не купился. Всегда нужно быть излишне подозрительным. Пройти кусты по уже хорошо натоптанной тропе было легко. Пятьдесят метров, и мы на открытом пространстве, которым является поляна, поросшая высокой травой. Остальные бандиты теперь не видят нас и не увидят при всем желании, потому что на ближайший километр нет возвышенностей. Благодаря удаче нам удалось разбить шайку на две неравных части, и это хорошо. Сперва меньшую часть упокоим, а затем большую. Берсерки сработали идеально, и главное неожиданно. Даже мы не предполагали, где они появятся. Да и не было появления бронированных мишек. Вместо них появились щиты и мечи. Били на поражение и строго по тем, кто готов стрелять. Четыре щита мелькнули серебристыми молниями, и пятеро бандитов рухнули замертво. Кого просто пришибло, а кого разрубило острой кромкой на две неровных части. Парочка бандитов приняла смерть от самого большого щита, мастерски закрученного при броске словно бумеранг. Прошла железяка четко по головам. Я только осознавал, что берсерки атаковали, и еще не успел ничего увидеть, а мечи уже полетели. И тоже нашли цели». Эх, Мишкам бы копья, так проще бы было. Негоже щитами и мечами расшвыриваться направо и налево. Жнец, боевая группа, состоящая из четверых берсерков, убил двенадцать человек за две секунды с небольшим хвостиком. Мы только остановились, а позади нас уже одни трупы. И все в тишине. Мяукнуть никто не успел. Харрор, назову его богом войны, бросил меч настолько удачно, что пробил сразу троих. насадил их на здоровенную железяку, как тушки цыплят на шампур. Ещё несколько секунд, и каждая громадина снова при оружии. Поразительно быстрая и идеально слаженная работа. Хоп, и берсерков снова нет в зоне видимости. Ни один кустик не шелохнулся, ни одна бронепластина не лязгнула. Загляденье. «Отходим!» — Боков первый отошёл от шока. Говорит чётко, но не громко. «Отходим, я говорю. Быстро! По кустам! Все!» Пусть бандиты обнаружат трупы. Стрелять будем, когда человек 20 наберется на поляне. Выполняем. Как берсерки маскироваться мы не умеем, но это и не требуется. Время пока есть. Секунд 20 и я на удачной позиции в кустах. Не сразу понял, что огромная куча земли — берсерк-харрор. Как он сумел забраться в такой плотный кустарник, при этом не поломав его, и каким образом смог так быстро закопать себя. Фантастика. В упор, конечно, маскировка смотрится не очень. Но метров с десяти не догадаешься так сразу, что перед тобой не просто бугор, а живое существо. Бандитов было четверо, и они спешили. Видимо, хотели своих нагнать. Три негра и мулат сильно удивились, когда выбежали по тропе из кустов на поляну. Выбежали и замерли, словно их парализовало. Секунд пять они смотрели на устроенную берсерками бойню, а затем рванули назад, будто зайцы, увидевшие волка. Огромными скачками умчались и почти сразу же истошно завопили. «Ох, что сейчас будет! Веселье и много-много выстрелов!»